Глава 24. Воздух словно стал слишком разрежённым. Рэт не могла наполнить им лёгкие, как не старалась. Она вцепилась в плащ. Эймон говорил ей, что случилось с остальными вторыми дочерями. коль денорой, саетой и мерой. Но увидев их останки своими глазами, Рэд словно примёрзл к месту от ужаса. Волк сгорбился и отвернулся. Уходи. Он устало потёр лицо рукой, оставив на нём смазанные полосы крови. Уходи, пожалуйста. Нет. Рэд схватила Эммана за руку, крепко переплела свои пальцы с его, стиснула их, не позволяя ему вырваться. Расскажи мне, что с ними случилось? Всё по порядку, хватит недомолвок. Её ногти впились в его кожу. Рэд вспомнила все мифы и сказки о лесе и подумала, что они помогают свыкнуться с самыми ужасными вещами. Расскажи мне эту историю, Эмман. Он напрягся ещё больше, стиснул зубы, уставившись на диколесье, поджидавшее их за границами круга расчищенной земли. Я тебе уже говорил: счастливых концовок здесь не бывает. Да плевать мне на счастливые концовки. А на тебя нет. Воздух, посвистывая, входил и выходил из его лёгких. Рэд ожидала, что он вырвет руку. но вместо этого ладонь Эммона обмякла, как будто у него больше не было сил сопротивляться. Когда он, наконец, заговорил, низко, размеренно, как рассказывают в сказку, вспоминая ее на ходу, слова выходили из его рта вместе с облачками пара. К тому моменту, когда в лесу появилась Кальденора, я был волком уже лет десять, И уже разобрался, как применять кровь, чтобы остановить лес, когда когда он хотел взять больше, чем я был готов дать. Позаимствовал идею у Файфа и Лиры. Он смотрел на деревья, далёкий, отстранённый, и вздрогнув, вспомнив об ужасной смерти Киарана. Сначала я вообще не понял, в чём дело. Но потом вспомнил, что Киаран как-то упоминал об этом. Да и Кальденора показала мне знак, рассказала, как он тянул ее на север. Эммон наклонил голову, черные волосы почти скрыли его лицо. Я должен был отправить ее обратно. Тихо, пристыженно произнес он. Но Деколесье уже запустило в нее свои корни, привязало ее к себе, как только она пересекла границу. Рэт вспомнила. Шип в своей щеке, капля крови. Глыкастое страж-древо гонит её через туман. Как она пыталась привязать и меня. Эман кивнул. Я не знал, как это остановить. Тогда ещё не знал. Но для неё он это сделал. Сковал лес, полностью сконцентрировавшись. Так, что побелели костяшки пальцев. и удержал дикую тварь на привязи. Листья вокруг них зашуршали, словно бы вздохнув. Кальдинора прожила недолго. Хрипло выдохнул он в холодный воздух. Дикалесия была в отчаянном состоянии. Оно быстро высосало её досуха. И как только это произошло, пробормотал Рэд: "Ты снова остался один на один с лесом". Я снова остался с ним один на один. В его голосе звучали горечь, стыд и усталость. И всё ещё не совсем понимал, что происходит, не полностью. Но я начал собирать кусочки этой мозаики воедино. Сделка. Она была сформулирована так, чтобы у леса были стражи, даже если Киаран и Гая умрут. Сформулирована так, чтобы всё продолжалось. На именах родителей Эмон понизил голос, но не произвольно. Произносить их, хотя бы тихо, было лучше, чем ими давиться. После этого я начал экспериментировать. Давать лесу больше крови, впускать в себя больше магии, стараться управиться с ним в одиночку. Но тут явилась Саета. Пальцы Рэт сжались от фантомной боли. и сочувствие к женщине, которую она никогда не знала. Болезненная старшая сестра Кальденоры процарствовала всего год и умерла бездетной. У Аиды Ториден, старшей дочери из следующего дома, который мог претендовать на престол, уже была одна дочь до того, как она села на трон. Королева Аида узнала, что беременна с Аетой через несколько недель после коронации. Я пытался не допустить, чтобы с Саейтой случилось то же самое, что с Кальденорой. Едва слышно продолжал Эмон. Если бы лес вокруг не опутывала глубокая тишина, Рэт не смогла бы разобрать его слов. Но тогда мне не хватило на это силы. В конце концов дикое лесье высосало досуха и её. Вторая грудная клетка. Второй череп. Рита ощутила привкус меди на языке. Она прикусила губу до крови. Эмон всё ещё не смотрел на неё. Он не сводил взгляда с деревьев. Разводы грязи потихоньку сползали с его окровавленных рук в тусклом свете, казавшихся почти изящными. После смерти Саэты я сделал всё, что мог, и изучил всё, что смог найти. Я старался больше не позволить лесу призвать вторых дочерей, или, по крайней мере, если уж они появляются здесь, не давать ему убить их. В конце концов появилась мера. Но мне удалось удержать лес от того, чтобы сделать с ней, что обычно, на какое-то время. Смерть окружала волка. Всюду были трупы тех, кого он не смог спасти. Тех, кого разорвало дикалесие. с отчаянной целью устремлённостью, выполняя поставленную перед ним задачу, думая только о собственном выживании и о той силе, которая ему была для этого нужна. Рэд захотелось наорать на лес, пинать страж древа, пока из них не потечёт кровь, сжечь их все дотла. Это всё моя вина. Я расслабился. Эмон покачал головой. и грязь с волос осыпалась на его обнажённые, всё ещё блестящие от пота плечи. После того, как Мера провела здесь некоторое время, я перестал всё время держаться на чеку. Она жила своей жизнью, а я — своей. Мы относились друг к другу дружески, но близки не были. Я думал, этого должно хватить. Может быть, диколесье, удовлетвориться самим фактом её присутствия здесь и моей кровью. Но она и не собиралась. Эмон почти зарычал. Лес выжидал, пока я оступлюсь. Когда они целовались в башне, плотно прижимаясь друг к другу, Дикалесия увидела в этом возможность для себя. Оно проскользнуло в окна, медленно начало подползать к ней. и Эммон заметил это и оттолкнул Ред. Он понял, что любое из желаний, которые они испытывали, нельзя будет полностью воплотить в жизнь, потому что это отвлечет его от постоянной необходимости сдерживать диколесье, потому что для Эммона стать ближе к ней означало сделать ее ближе к ненасытному лесу. Эммон полностью принадлежал диколесью до мозга костей, до последней капли крови. И он предпринял все меры, чтобы больше никогда не оступиться. Сделал всё, что мог, чтобы уберечь род от леса, который уже отнял у него так много. Лес пришёл за мерой, и она не смогла впустить его в себя. Голос его всё ещё звучал так, словно он рассказывает сказку. Он словно бы смотрел на всё то, о чём говорил со стороны. Она пыталась вырезать его из себя. Умерла прежде, чем я смог её остановить. Третий череп. Третья грудная клетка. Третья куча костей, оплетённых вьёнком и корнями белых деревьев. Вырезать Тихим дрожащим голосом спросила Рэт. Это наконец заставило его обернуться. Эмон Свире поуставился на девушку. Его янтарные с зелёными прожилками глаза Свире посверкнули сквозь разводы грязи на его лице. С тобой этого не случится. Я ему не позволю. Но куча костей, которую она видела краем глаза, и его кровь, от которой слипались пальцы Рэт, не позволяли ей оставить всё как есть. И ещё, тихо, знакомо дрожащая струна в её душе. Расскажи мне, что лес сделал с ними? прошептала Рэд, хотя она уже знала ответ. Миф о человеке, умирающем среди плотно пронизывающих, оплетающих его корней, виселу в воздухе. Они оба его знали. Пожалуйста. Эмон осторожно высвободил свою руку из её. Провёл ею по лицу. Глянул на беззвёздное небо, так словно искал ответы там. Это происходит не сразу. Ди колесию нужна не твоя смерть. Белые страждрева вокруг поляны стояли неподвижно. Ни один лист на ветках не шелохнулся. Деревья слушали их беседу. И непостижимый, нечеловеческий разум укреплялся в только что принятом решении. Лесу нужен якорь. Эмон скрестил руки на груди, спрятав полосы свежей коры на своих запястьях. Вот зачем он находится, вот что он ищет. Якорь. Живое семя, связующее звено в круговороте магии. и эмон, удерживающий лес на своих плечах в одиночку должно быть двое у рет руки только что не зачесались так ей хотелось прикоснуться к нему ощутить его грубую кожу якорь повторила она крючок примерно такой же как тот которым он пронзил тебя но ему нужно нечто большее И тебе нужно нечто большее, чем... Прекрати, Рэд!» Слова, холодные и острые, как нож, рассекли воздух. «Прекрати! Это не для тебя!» Эммон коротко вздохнул, снова провел окровавленной рукой по лицу. «Ничего из этого не для тебя. Не твоя судьба и не твой долг. Почему бы это?» Ее голос дрожал не только от гнева и недоумения. Ты хочешь, чтобы я просто оставила тебя здесь, вернулась в Валейду и забыла обо всём этом? Оставить тебя, поить лес твоей кровью, пока её у тебя не останется и ты не превратишься во что там лес захочет тебя превратить. А что, если Дикалесия не сможет удерживать границы с Тенеземием даже после того, как возьмёт всё, что в тебе есть? Как ты думаешь, Эмон, что произойдёт тогда? Не знаю. тихо ответил он Его мягкость всегда контрастировала с её резкостью Я не знаю, чем всё это закончится И мне уже почти всё равно Но я буду знать, что пытался уберечь тебя от этого всего Даже если я пойду Я буду знать, что сделал всё, чтобы не увлечь тебя за собой Ты ведёшь себя так, будто это всё твоя вина и твоё наказание Но ты выбрал это всё не больше, чем я. Это не твоя вина. По моей вине ты здесь. Вторые дочери, все они погибли из-за меня. Я был недостаточно силён, чтобы удержать дикалеси. И оно продолжало призывать вторых дочерей. Продолжало их забирать. Будничным тоном произнёс Эман, но глаза его всё ещё горели. А руки сжимались в кулаки, как будто он хотел спрятать покрывающие ладони шрамы. И тогда она взяла его за руку. Пальцы их переплелись. Рэд стиснула их так, что у неё побелели костяшки, так что она почувствовала кружево его шрамов. "Дикаресий не заберёт меня", тихо прошептала она. "И тебя я ему забрать не позволю". Это заявление Рэд почти дало имя тому чувству, что медленно росло между ней и Эмоном. Но это имя было слишком значительным и слишком хрупким, чем-то, что могло сломать само чувство, если сейчас произнести его вслух. "Я пытаюсь защитить тебя", пробормотал он. "Рэд, да весь мир сгорит прежде, чем я причиню тебе боль". Мне очень больно оставлять тебя здесь, призналась Рэд. Мне очень больно оставлять тебя здесь одного. Оэмана перехватило дыхание. Рэд потянула его за покрытую шрамами и кровью руку. Пойдём домой. Они пошли обратно, молча, крепко сцепив руки, почти как печатью скреплённые соком и кровью. Диколесье вокруг оставалось тихим и необычно неподвижным. Ред казалось, что она чувствует, как медленно ворочаются мысли в этом огромном разуме, в глубине, в корнях, лес обдумывает всё, что он услышал. Выбор. Ей показалось, что она снова услышала это слово. Кусты и заросли вьюнка словно выдохнули его. но ни один лист не упал. На мху не появились усыхающие участки. Словно бы Дикалесия прошептала это слово именно ей, чуть потянув за ту тонкую нить магии, которая связывала ред с лесом. В крепости ред помогла Эммону подняться по лестнице, насколько это было в её силах, ведь макушкой она едва доставала ему до плеча, и повела к кровати. Эммон попытался возразить, но она сказала, «Тебе сейчас это нужнее, чем мне». Эммон глянул на нее из-под челки. В изгибе его губ таилось некое чувство, которое Ред не смогла понять. Ей захотелось отвести взгляд, но она этого не сделала. Ред устроилась на полу, укрылась плащом. Она провела пальцами по вышивке. По золотым волкам, скачущим волкам, в корнях деревьев на подоле. Красиво получилось. Эмон молчал так долго, что она подумала, он уже заснул. "Надеюсь, ты не против", наконец сказал он. "Если захочешь, чтобы вышивку спароли, только скажи, а Шейла может?" "Нет", твёрдо и уверенно ответила Рэт. "Идеально. У тебя должен был быть настоящий свадебный плащ. В темноте, рассвеченной отблесками пламени камина, пробормотал Эмон после паузы. Ну и что? Что это было просто связывание нитей? В груди у Рэд потеплело. Ты сказал, что это связывает так же, как и брак. В её словах звучало воспоминание о переплетённых руках, жадных поцелуях. и других способах скрепления брака обо всех тех вещах, которые между ними не произойдут, потому что они отвлекут Эмона от непрерывного сдерживания дикалеси, а это прикончит их обоих. Эмон понял, на что она намекает, и резко вздохнул. Было жестоко напоминать об этом, произносить это так страстно. но он ведь действительно сомневался вернётся ли ред к нему ей хотелось чтобы он был уверен вернётся вне зависимости от того сможет ли он выполнить это её желание она всегда будет возвращаться к нему да связывает точно так же напряжённым голосом ответил он Рэд не знала, как долго они оба лежали, глядя в потолок и болезненно осознавая близость друг друга. А когда наконец заснула, сны её были обжигающими.